Кое-как, заставив себя встать с кровати, Татум бесцельно прошелся по комнате и вышел на лоджию. Облокотился ладонями о перила, бездумно наблюдая за суетой внизу. Члены совета сделали перерыв и бродили по саду, о чем-то негромко переговариваясь. Татум вдруг поймал себя на мысли, что вся его жизнь внезапно начала рушиться. Сначала потеря родного брата, теперь, возможно, инвалидность Брэндона, уничтоженная связь с Сицилией, простит ли она его когда-нибудь. Он не был в этом уверен. А вот Уоррен наверняка теперь выглядит для нее мучеником, и она ни за что не бросит его, хотя бы из-за того, что ее попросту сожрет совесть. Выругавшись в полный голос, Тату надел рубашку и застегнул ремень. Проклиная дружка Сицилии, покинул резиденцию, направившись к платформе. А когда подошел скоростной вагон, больше напоминающий огромную серебристую пулю, указал адрес больницы, которую покинул только сегодня утром. Получение сертификата было самым простым пунктом в плане, а вот дальше многое зависело от моего везения. Ведь я делала ставку на несовершенство бюрократической системы и страх окружающих перед элитой. Я решила воспользоваться своей фамилией. Впервые в жизни. И делать это нужно было с надменным, непроницаемым лицом. Ради Арчи. «Мисс Картер». «Как же так вышло?» – пролепетал главный врач, разглядывая сертификат о браке. «Вы можете как можно скорее перевести моего мужа в эту больницу? То, что его отправили на окраины – чудовищное недоразумение. Члену семьи Картер нужна квалифицированная помощь». «Безусловно, я не понимаю. Наверное, данные еще не были внесены в систему». Нахмурился мужчина и набрал сообщение на браслете. «Мы понятия не имели, что мистер Уоррен – ваш муж, но все в порядке. Я отправил информацию в госпиталь «Форест» и экипажу медицинского вертолета. Вашего супруга немедленно перевезут сюда. Мы, кстати, уже как раз занимались этим вопросом. Буквально перед вашим появлением здесь отправили запрос на уточнение его диагноза». Я хмыкнула. «Ну да, чего только не придумаешь, когда слышишь фамилию Картер. Хоть тут она пригодилась». Впрочем, ее я лишусь через пару дней. По закону Элла Роуз, жена всегда берет фамилию мужа. Я лишь воспользовалась тем, что брак был заключен 40 минут назад, потому данные еще никуда не поступили. Наверное, доктор решил, что всесильный Эдвард Картер принял свою семью простого парня из окраин, да еще и проигнорировал непреложный закон о смене фамилии. На самом же деле мистер Картер наверняка навсегда вычеркнет младшую дочь из семейного древа, узнав о содеянном. «Я могу подождать в коридоре?» — уточнила я, решив во что бы то ни стало увидеть Арчи. «Да, пожалуйста, но вертолет прибудет не раньше, чем через час». «Ничего, я уже не спешу». Достала браслет и нехотя застегнула его на запястье. Как и думала, мне много раз звонила мама, потому я решила с ней связаться, скрывшись в дальнем конце коридора, где никого не было. «Сицилия!» — голос мамы звучал испуганно. «Что происходит? Отец звонил? Мы с Вирджинией? Ты можешь объясниться? Мы ничего не понимаем!» Что он сказал? Севшим голосом спросила я, чувствуя жуткий стыд перед сестрой. «Если он сообщил о наших с баронцем поцелуях то я, наверное, никогда не смогу посмотреть ей в глаза. «Кричал что-то о вас с татумом, о предательстве?» Мама говорила торопливо, а голос уже дрожал. «О том, что не хочет тебя видеть? Сицилия, как это все понимать?» Жуткая усталость навалилась на плечи. Я поняла, что объяснять маме все случившееся просто не в состоянии. Да и оправдываться не хотелось. За что? Я не сделала ничего плохого. «Да, Татум был женихом Вирджинии, но свадьба не состоялась, и я имела полное право целовать его. Ведь я любила Татума не меньше, и мои чувства были искренними». «Цилли!» — голос мамы вернул меня в реальность. «Мне пора, мам. Отец наверняка расскажет все, когда вернется, только помни, пожалуйста, что это только его версия. И не осуждай меня сильно, ведь на все мои поступки есть свои причины». Вокруг засуетились врачи, а доставленного на вертолете Арчи тут же поместили в реанимацию. Я молилась о том, чтобы мы успели, чтобы Арчи помогло лечение в элитной больнице, чтобы мой обман не вскрылся раньше времени. Я надеялась, что люди в этом городе не настолько очерствели, чтобы выкинуть тяжело раненого человека на улицу только из-за того, что он родился в простой семье. Так не должно быть. В тот день меня не пустили к Арчи, Но я пришла на следующий. Договорилась с Леном о том, чтобы он дал мне пару дней разобраться с накопившимися вопросами. Арчи казался мне бледным и осунувшимся. Я села на стул рядом с его кроватью и осторожно прикоснулась кончиками пальцев к ладони. Он с трудом приоткрыл глаза, но как только понял, кто перед ним, попытался улыбнуться. Сердце защемило, и я едва сдержала слезы. «Арчи!» позвала тихонько, поглаживая его ладонь. Поняла, что говорить ему было тяжело, потому принялась лепетать какие-то глупости. «Все хорошо будет, слышишь?» Врач сказал, что есть положительная динамика, нога заживает, и я была у твоего папы. У него все в порядке. Попыталась сегодня приготовить ему обед, ну ты же знаешь, готовка совсем не мое. Слабая улыбка появилась на губах Арчи. Он тоже коснулся меня пальцами, прикрыл глаза. Я быстро вытерла слезы, пользуясь тем, что Арчи не видит моего лица. Снова начала говорить что-то успокаивающее, а он вдруг приоткрыл губы и едва слышно произнес «Будь рядом, пожалуйста». Татум рассеянно рассматривал красноватый след на сгибе локтя. Вчера ему пришлось сдавать кровь для Уоррена. Татум поверить не мог, что пошел на это. Но все ради Сицилии. Она жаждала спасти его и не простила бы Татуму его смерть. Наверняка повесила бы этот грех ему на шею и ненавидела до конца их дней. Пришлось ехать в госпиталь, договариваться о лечении Арчи Уоррена, воспользовавшись положением и надавив на то, что парень участвовал в схватке, помогая Брэндону. Конечно, отказать Барнсу не посмели. Засуетились, начали выяснять подробности о состоянии дружка Сицилии, А когда стало ясно, что ему понадобится переливание крови, Татум потащился в процедурную, скрипя зубами. Главный врач пообещал, что за Уорреном отправят вертолет. Взяв с него слово о том, что ни одна живая душа не узнает, кто просил за простого рабочего, Татум вернулся домой, в свои апартаменты в районе Розмари. Зарылся лицом в подушку и провалился в беспокойный, но долгий сон. Утром, съев в одиночестве завтрак, доставленный из кухни, Татун долгое время бездумно пялился в окно. В итоге пришлось признаться, что он не находил себе места. Тот ужасный разговор с Сицилией выбил почву из-под ног. Хотелось повернуть время вспять и поступить иначе. Нужно было обнять Сицилию, выступить спасителем в ее глазах, помочь ее проклятому дружку, а потом увести сюда, в свои апартаменты. И не выпускать больше. Все могло быть по-другому. Но вчера не хватило выдержки, не хватило сил справиться с разъедающей, будто кислота ревностью. Писк браслета вынудил Татума вздрогнуть. Он ответил на звонок Кейна, пытаясь вернуться в мрачную реальность. «Отец ждет нас в резиденции через час. Сегодня назовут победителя». «Ясно», — кивнул Татум, как-то отстраненно подумав, что ему нет особенного дела до того, кто же станет будущим правителем. На самом деле он хотел бы, чтобы это был Кейн. Разбираться еще и с управлением целой страной он не желал. Даже разгрести проблемы в собственной жизни не получалось. «Я зайду за тобой. Поедем вместе?» «Давай. Как бренд? Что-нибудь известно?» Поспешил спросить Татум. «Хороших новостей нет», — мрачно ответил Кейн. «Речь восстановить не смогут. Тут бы лицо подлатать. Братья удрученно замолчали, а Тату мысленно пообещал себе, что после оглашения победителя схватки отправится к брату в больницу. Они с Кейном вскоре направились к платформе, и Татум отметил, каким бледным и даже измученным выглядит старший брат. «Ты как вообще?» – настороженно поинтересовался он. «Да ерунда какая-то с башкой творится», – пробормотал он. «Болит по десять раз на день. Что-то типа приступов. Тебе бы в больницу наведаться. Зачем? С анализами же все в порядке было. Наверное, связано с полетом и перегрузками. Пройдет». Татум встревоженно покосился на Кейна. У него после полета никаких проблем с организмом не было. Разве что с эмоциональным состоянием. Но тут таблетками не поможешь. В резиденцию правителя уже прибыли журналисты, члены Совета правления в белоснежных костюмах и приближенные элиота Барнса. Все собрались в просторном зале на первом этаже. Тату Мэйкейна встретили вспышки фотокамер и пристальные взгляды сводных братьев, членов Совета. Правитель не любил тянуть время, потому стоило всем устроиться на креслах, как на сцену вышел Клинт адкерс в темно-фиолетовом костюме «Тройки». Лучезарно улыбнулся и поприветствовал собравшихся. Татума вдруг охватило волнение. Оно узлом скрутило внутренности, вынуждая совершать какие-то ненужные, излишние движения. Он то поправлял воротник рубашки, то дергал манжеты, то разглаживал брюки цвета индиго. Хотелось как можно скорее покинуть зал, и неважно, каким будет итог, станет он будущим правителем или нет. Мы все внимательно изучили материалы, собранные сыновьями правителя. И все они оказались поистине бесценными, ведь мы получили знания о землях, которые соседствуют с нами, о территориях, где еще никогда не ступала нога человека. Отдельно хотелось бы отметить мужество Брэндона Барнса. Он был достойным участником схватки и мог составить конкуренцию своим братьям. Но по причине страшной травмы, лишившей его способности разговаривать, Брэндон, к сожалению, не может быть кандидатом в будущее правители. Мы все оскорбим о потере перспективного члена семьи Барнс». Татум похолодел. Клинт Аткерс говорил так, будто бренда уже и в живых-то не было. Кейн, сидевший рядом, застонал сквозь зубы, поморщившись. На его лице читалась боль. Татум на миг сжал его колено, будто пытался таким образом поддержать. Он тоже испытывал ужас от того, что стало с их братом. «Что ж», — продолжил Клинт, — «внимательно изучив материалы и проанализировав поступки и действия, предпринятые братьями, члены Совета и правитель приняли решение. Будущим главой Элла Роуз станет Кейн Барнс».